Глава 27. Эви. Идея была так себе, если не сказать хуже. Чем ближе они подходили к кузнице, тем плотнее стягивалась невидимая удавка на шее Эви. Надо было отказаться под любым предлогом. Обычно у нее не возникало проблем с тем, чтобы избежать вопросов. Последние пару месяцев на работе позволили замечательно потренироваться. Но её охватил какой-то шок, и теперь она шла в то самое место, где хотела находиться меньше всего на свете, чтобы увидеть человека, которого совсем не хотела видеть снова. Последние крики здравого смысла таяли за толстым стеклом. Она не желала слушать. Она справится. Ради Тристана. Глубоко вздохнув для твердости, Эви вынула из карманов влажные ладони и вытерла объюбку. Но едва она заметила здоровяка Отто Варсона, как ее резко затошнило. Лицо его было перепачкано в саже от горна. Он стоял снаружи, полируя тряпочкой прекрасный на вид клинок. Эви скорее почувствовала, чем увидела, что мистер Варсон заметил их, ее с боссом. Злодея. Она была не одна. Ей едва ли угрожало хоть что-то. Так почему она ощущала себя жертвой на заклании? Скользкий взгляд мистера Варсона будто облизал все части ее тела, что не прикрывала одежда Он осмотрел ее от макушки до пят. Потребовалась вся сила воли, чтобы не убежать домой и не нырнуть в кипящую ванну. Эви встретилась с мистером Варсоном не впервые с ухода. С того вечера, когда он предложил ей стать его подружкой, дыша на неё ромом, она ответила, что не заинтересована. Увидела, как ярость искажает его лицо, и поняла, что пора сматываться, едва почувствовала, как лезвие скользнуло по плечу. Она не остановилась. Все бежала, бежала и бежала. Эви никому не рассказала и не вернулась на работу. Всякий раз, встречая ее в городе, мистер Варсон улыбался и дружески махал ей, а она сглатывала комок и шла дальше. Но между ними всегда была эта искорка — Общий секрет. И Эви не сомневалась, что мистеру Варсону это нравится. Хотелось придушить его. Более того, она представила, каково будет, если злодей повесит его голову на входе. Когда они подошли, улыбка на ее лице неожиданно была искренней. «Доброе утро, мистер Варсон», — поздоровался злодей почти без акцента. Он протянул руку для рукопожатия, и кузнец выдернул ладонь из рукавицы. Эви не шевельнулась. «Рад знакомству, мистер...» Лысина Отто блестела на солнце. «Артур!» — спокойно ответил злодей. «Кажется, вы знакомы с моей сотрудницей, мисс Сейдж!» Отто настороженно скосил глаза на Эви. «Не знаю, что она там наговорила, но...» Эви выпалила, перебив его. «Я рассказала боссу о вашем таланте, когда чистила его коллекцию редкого оружия». Настороженность не ушла, но по лицу кузнеца промелькнул интерес. Он почуял наживу. «Да, разумеется», — он широко улыбнулся. «Когда Эванджелина работала у меня, она сама видела моё мастерство». Эви впилась ногтями в ладони. «Да, повидала». Вделанной деланной искренности мелькнула нотка отвращения, но собеседники были слишком заняты оценкой друг друга, чтобы обратить внимание. «Что вам нужно, мистер Артур?» Отто указал на несколько заготовок. «Боюсь, если заказ срочный, придется доплатить. У меня много заказов». «О, плата будет справедливая?» Слова прозвучали почти угрожающе, но потом тон сменился на более легкий. «Заказ будет довольно большой, мистер Варсон. Надеюсь, вы не боитесь трудностей». Эви практически видела золотые монетки, пляшущие в глазах мистера Варсона. Он еще раз прошил ее взглядом и ответил. «Трудности мне по душе». Тут он открыл дверь в кузницу, от отгорно пахнуло жаром. «Прошу, входите». Злодей зашел. Эви постаралась не отставать, но замерла, когда ощутила, что мистер Варсон схватил ее за руку. Он наклонился и прошипел. «Рад, что вы не раздуваете скандал из того, что произошло между нами, мисс Сейдж. В конце концов, это было простое недопонимание». Кровь ударила ей в голову. «Да, недопонимание. Я сказала вам убрать руки». Босс разглядывал цепи, которые висели в другом конце комнаты. «А вы услышали? Ударь меня!» Она вырвала руку и сладенько улыбнулась ему. «Легко спутать». Мистеру Варсону хватило совести испугаться. Славно. Она надеялась, что его выворачивает. ее то точно выворачивало. Самое время расстаться с обедом и испачкать чужие сапоги. Она выпрямила спину и посмотрела этому ничтожеству в глаза. «Но я способна вести себя профессионально. Надеюсь, вы тоже?» Злодей, кажется, заметил заминку и с вопросом в черных глазах повернулся к ним двоим, стоящим в дверях. «Мистер Артур, может, расскажете мистеру Варсону про свое последнее приобретение?» Эви подошла к Тристану, глядя только на него, а не по сторонам. Интерьер вызывал кошмарные воспоминания. Босс склонил голову, но намек понял. «Разумеется. Мистер Варсон, вы разбираетесь в диких зверях». «Должен признать, не слишком господин». Отто, кажется, решил прикинуться скромным лавочником. Получалось неплохо. «Я ведь человек простой, не как вы». Он со смехом указал на свою потрёпанную одежду и грязное лицо. Злодей улыбнулся, даже ямочка на щеке появилась. Внутри Эви вскипела ярость. Отто Варсон не был достоин такого прекрасного зрелища. Но босс, не замечая ее гнева, добавил. «Недавно мне очень повезло. Я раздобыл Гивра». В комнате будто резко похолодало от одного упоминания о смертельно опасной твари, чье змеиное тело и крылья летучей мыши были отнюдь не самыми пугающими частями. Истинным кошмаром было дыхание. Драконы дышали огнем, гивры, ядом, от которого мясо стекало с костей. Укусы были чуть менее смертоносны, но от того не менее пугающие. Редкая тварь, господин. Такую трудно изловить, нервно сказал мистер Варсон. Считается, что их почти невозможно приручить. Да, но я нанял очень одаренного дрессировщика диких зверей. Не сомневаюсь, что он справится когда животное доставят». Эви чуть не фыркнула. «Удачи, Блейд. Босс заметил небольшой рабочий стол и деревянный стул в углу. Присмотрелся. «Ты здесь работала, Сейдж?» Он обошел стол, провел ладонью, и уголки губ чуть приподнялись, когда он заметил сердечко, которое она вырезала на столешнице почти год назад. Эви не ответила. Хотела закончить дело хотела держаться подальше от края обрыва, за которым её ждали воспоминания. «Мой босс хотел бы заказать ошейник для гивра, мистер Варсон». Эви шагнула вперед и едва не охнула, когда шрам на правом плече взорвался болью. Она сразу вспомнила, что клинок, которым ее ранили, магический. Кожа, наверное, светилась под одеждой. Поморщившись, она потерла рану и увидела, что мистер Варсон наблюдает за ней. Он улыбался. Она ненавидела его. Он поднял знакомый кинжал, держа его как святыню. Редкий белый клинок красиво блестел и переливался, но Эви видела в нем угрозу. «Последнее, над чем мы работали перед твоим уходом, Иванжелина». Чем ближе он подносил кинжал, тем сильнее пульсировала боль в плече. Варсон наверняка знал об этом, потому что ухмыльнулся, заметив, как она морщится. Вселенная, видимо, была на ее стороне. Босс все разглядывал рисуночки на рабочем столе, будто задумавшись о чём-то. «Помню», — спокойно ответила она, не позволяя голосу дрожать. «Я сказала, что не уверена, справитесь ли вы с таким большим ошейником, мистер Варсон, но, возможно, я ошибаюсь?» Он заглотил наживку. Попался, как рыба на крючок. «Справлюсь, конечно». Он выпятил грудь, раскинул руки. «Господин, посмотрите на мои изделия». Они вдвоем обошли комнату, на стенах которой трофеями висели клинки и другие вещи из металла. «Очень внушительно», — сказал злодей и вернулся к Эви. Она облегченно вздохнула, ощутив его тепло и коричный запах. «Значит, полагаете, что справитесь?» Не хотелось бы обременять вас особенно таким необычным ошейником. «Ничего необычного», — возразил Отто и перешел на взбудораженный шепот. «Между нами говоря, господин, я однажды сковал ошейник для настоящего дракона». Эви мечтал о том, чтобы выдрать половицу и выбить из него все самодовольство. «В самом деле?» — босс попытался не выдать интереса. «Секретный заказ», — который передал один из королевских гвардейцев». Мистер Варсон надменно улыбнулся. Он так упивался своим успехом, что не замечал, как босс вертел им. Эйви поверить не могла, что ее разбирает смех. Пришлось побороть внезапный порыв поцеловать злодея в щеку за то, что сгладил этот момент. Но была у него такая привычка — помогать ей плыть, когда казалось, будто она вот-вот утонет. «Заказ от спецагента?» Она изобразила удивление. «Я и не знала, что у короля есть дракон!» Отто повернулся было к ней, но всего на миг. Он не хотел терять внимание злодея. «Нет, наш дорогой правитель к дракону и близко бы не подошел. Кузнец испуганно вытаращился на босса, затряс головой. «Но нет ничего плохого в том, чтобы содержать редких зверей, господин». «Едва ли это подходящее увлечение для такого всеми любимого, благодетельного правителя, как наш король Бенедикт», — почтительно заметил злодей. Актер из него был потрясающий. Если бы Эви не разбиралась в малейших деталях, она в самом деле поверила бы, что он говорит о своем злейшем враге с восторгом и уважением. Но Эви провела изрядное количество времени, наблюдая за лицом босса, так что все таки заметила чуть напряженные желваки и гул некой угрозы в словах. «Зато идеальное для человека благородного и волевого, как вы, господин!» Отто схватился за какую-то тряпку, вытер вспотевший грязный лоб. «Вы бы наклонились, чтобы ему было удобнее вам зад целовать!» — шепнула боссу Эви. «Мне кажется, он и так неплохо справляется». Она вцепилась ему в руку. «Не смейте шутить в ответ на мои шутки без предупреждения. Я могу и в обморок упасть от шока». «Договорились», — бросил он, закатывая глаза. «Мистер Варсон», — окликнул злодей с улыбкой. «Я хотел бы знать, зачем королю Бенедикту мог понадобиться ошейник на дракона, если самого дракона он не держит?» «В самом деле, заказ любопытный», — согласился кузнец и оглянулся, будто желая проверить, Нет ли кого постороннего, если не знать историю целиком. И сколько стоило бы узнать историю целиком? Злодей вынул из переднего кармана тяжелый на вид кошелёк, звенящий золотом. У Отто что? Слюни потекли. Думаю, за 10 золотых я, вероятно, вспомню все целиком. Он взялся за подтяжки с жадным блеском в глазах, ожидая ответа. «Пять». Злодей подошел поближе, и Отто пришлось задрать голову, чтобы смотреть ему в лицо. «Вспомните за пять, правда?» Он спросил, но на вопрос было не похоже. Скорее напоминало приказ. Такой, которому не смеешь не подчиниться. Мистер Варсон откашлялся, справляясь со страхом. Сделал шаг назад, протянул руку. «К «Конечно, господин, так щедро». Золотые со звоном упали в руки кузнеца и сразу же перекочевали в карман. «Присаживайтесь, господин!» Мистер Варсон сам уселся на шаткий табурет и указал на другой. Злодей подтащил табурет поближе к Эве. «Прошу». А сам без лишних слов обошел с другой стороны, прислонился к столбу, скрестив руки. Эви сплела пальцы на коленях, чувствуя, как табурет шатается под ней. Отто посмотрел на них с легким недовольством, но быстро вернулся к прежнему дружелюбию. «С чего бы начать?» — он потер толстым пальцем подбородок. «Полгода уж минуло, если мне не изменяет память. Я рассчитываю, что за пять золотых вы вспомните все в точности». Эви нравилось смотреть, как ерзает Отто под строгим взглядом злодея. «Разумеется, господин, разумеется, это было ровно шесть месяцев назад, день в день. Я был весь в работе, хотел закончить пораньше, чтобы отдохнуть в компании какой-нибудь дамы». Он понебратски подмигнул боссу, но злодей лишь поднял брови, дожидаясь, пока ублюдок продолжит рассказ. «Было уже поздно. Я, видите ли, несколько перебрал. Греюсь ночами». Днем вам тоже, видимо, холодно», — невинно заметил Эви. Вы частенько так согревались. Видимо, в ее словах оказалось слишком много яда, потому что она заметила, как злодей кинул на нее взгляд, и его внимание лаской огладило щеку. Отто мудро проигнорировал ее, словно ее слова были просто жужжанием надоедливой мухи, которую можно просто отогнать. Неделя только началась. Я был по уши в делах, ковал, чинил, но тут зашел какой-то мужик и попросил сделать нечто особенное. Сказал, что работает на короля. Мужик. Конечно, не было никакой гарантии, что человек, который заказал ошейник, был тем же, кто работал у них в офисе, но один, по крайней мере, мог вывести на другого. «Вы помните, как он выглядел?» — спросил босс, нацеленный на решение этой непростой задачки. «Я не видел. Он был в маске, с королевским гербом» скрещенные мечи и лев. И он заказал для короля драконий ошейник? Каков был срок? Злодей побарабанил пальцами по навершию меча на поясе. Эви видела, ему хочется устроить дебош. Крайне любопытно, не находите? Вообще-то, кузнец подался вперед с заговорщическим видом. Он работает под прикрытием. Все думают, что король Бенедикт ничего не предпринимает против злодея. При упоминании своего прозвища Тристан обратился во внимание. «Разве?» Но Эви видела, ему нравится, куда идет разговор. «Ну да, король Бенедикт при всей своей власти — человек добросердечный. Ходят слухи, что злодей раньше был каким-то учеником короля, и поэтому король не слишком усердствует, чтобы наказать его за все злодеяния. Наверняка это добрая воля короля, а не заслуга самого злодея» мрачно бросил босс, «злодею ума не хватит победить короля». Отто горячо закивал, не подозревая, что злодей, вероятно, воображает разные способы обезглавить его. «Но, выходит, наш добрый король обвел нас всех вокруг пальца. Кажется, у него есть какие-то тайные дела со злодеем. Все это время были». «Почему вы так полагаете?» — спросила Эви. Тот мужик сказал, что ошейник отправится прямо в логово злодея, в маньяк Мэннер. Король узнал, что злодей завел дракона, и ошейник станет намеком для него. Дни его бесчинств сочтены? Вот оно. Правда, которую они искали, лежала на поверхности. И все таки они не приблизились к пониманию, кто же предатель или в чем состоит весь план короля. У Эви колотилось сердце. Даже забавно. Когда она заходила в этот дом, ее одолевали злость и страх. И, несмотря на то, что их поиски увенчались успехом, покидать эту комнату она будет ровно с теми же чувствами, если не хуже. «Ну, так не пойдет. Табурет громко заскрипел, когда она встала. Расправила плечи, подняла голову и посмотрела прямо в глаза Отто Варсона. «Вы очень помогли нам, мистер Варсон, благодарю». «К сожалению, выходит, что моему боссу больше не нужны ваши услуги». Мистер Варсон так завопил, что едва не свалился с табурета. «Ты... я... как ты смеешь говорить за начальство, нахалка мелкая?» На миг Эви показалось, что она увидела пары за его ушей и ноздрей, и на губах ее промелькнула улыбка. «Напрасно». Заметив эту улыбку, мистер Варсон взорвался. Но истерика была сразу прервана. Злодей вышел вперед, поднял руку, глядя на мистера Варсона как на незначительную помеху. «Моя ассистентка права. Мне больше не нужны ваши услуги. Боюсь, вы не сможете мне помочь. Но я благодарю вас за потраченное время». бос говорил ровно, спокойно. Но это было затишье перед бурей. «Конечно, удачи с поисками кандидата получше», — усмехнулся кузнец. Злодей повернулся к Эви. Идем. Она кивнула слегка ошеломлённая. Они направились к двери, но тут Эви увидела, что мистер Варсон бросился к Тристану со слишком уже знакомым кинжалом в руке. И Эви закричала.